Урочище Курганы, Могилевская область, БССР, 27 августа 1941 года, 13-22. Начало очередного кочевого сезона в нашей военной карьере личный состав воспринял спокойно. Как мало оказывается, нужно человеку на войне. Три дня размеренной гарнизонной службы, и все бодрые и веселы. Решение на передислокацию я принял лично, без разрешения командира, но, если надо будет, отвечу. Ситуация такая, что к старшим за советом бегать некогда. Связисты-то ушли, а то, что они немедленно на нас настучат, это аксиома. Тем более что стоило один раз расслабиться и бдительность ослабить. Сразу налетели так, что еще чуть-чуть, и костей бы не собрали. По-честному, это был практически первый случай прямого столкновения с профессионалами, и результатом сразу стала смерть одного из наиболее подготовленных членов нашей группы. По большому счету, нам с патологическим везением до вчерашнего дня Удавалось навязывать немцам игру по нашим правилам. От того и получалось практически все. А в настоящий момент я, к примеру, совершенно не уверен, что засада на Гиммлера нам бы удалась, если бы на дворе был 42-й или 43-й. А пока немцы относятся к безопасности, как деревенская дурочка к трипперу. Не помню уже, у кого из писателей вычитал это очень подходящие к имеющейся ситуации выражения. Но это я, конечно, стебусь помаленьку. А так смерть бродяги зацепила всех. Хотя, насколько я знаю, он частенько доставал наших местных своим брызжанием. Но с другой стороны, здесь, в 41-м, расклады серьезно отличаются от бытовавших в начале 21 века. Нет, конечно, и своего дерьма и хамства хватает, но к старшим по возрасту и тем более по званию относятся не в пример уважительнее. Из оставшихся, если внимательно посмотреть на анкетные данные, я после несвидова, самый старший, имеле 35 через полтора месяца стукнет, а мне через полгода 33. Плюс звание. Вот и выкают практически постоянно. Не на заваренке с папиросой, конечно. Но до сих пор помню лицо Семки Адессита, самого, кстати, образованного из местных, когда он узнал, что у меня два высших образования. Да он чуть дар речи не потерял. А сейчас, когда мы встали на дневку, и я, воспользовавшись командирскими привилегиями, уполз под машину покемарить, бойцы стараются меня не тревожить. Хотя, стоит Емельяну закончить с готовкой, можно быть уверенным, обязательно разбудят. Но заснуть не получается, я тупо пялюсь на днище грузовика и вспоминаю всякое. Был еще один пункт, из-за которого я приказал смываться из гостеприимного загатья. По моим расчетам, дальности моей семерки явно не хватит, чтобы достать до ребят, ускакавших, если верить карте, больше, чем на 10 километров от нас. На выходить в эфир с трофейной я пока не могу. Во-первых, не разобрался, как этот динозавр работает. Во-вторых, она пашет на тех частотах, которые прослушиваются немцами с вероятностью чуть меньше 99%. Старшой, не спишь? Голос Зельца, еще иногда по юноше с хиломки, я, пожалуй, узнаю за километр. Не, залезай. Места вокруг болотистые, комаринные. И мы сразу как на привал встали, меры приняли вроде импровизированного брезентового полога, свисающего с кузова до самой земли. Вот Лёшка его отодвинул и нырнул в уютный полумрак. От привычки светить по любому поводу пенку и спальник я давно отвык и вполне обходился теперь куском брезента, которого, к тому же, у нас как гуталина у дяди кота Матроскина. Да и тепло на улице для спальника-то. «Чего хотел?» у нас когда связь с Москвой?» Немного торопливо спросил Дымов. «А тебя это каким боком касается?» Немного, конечно, невежливо по отношению к младшему по званию, но вполне справедливо и по уставу, в котором черным по-русскому написано о разделении должностных обязанностей, секретности, едино и еще многих, полезных в военном быту вещах я у Сергеевича в тетрадке шифровку нашел длинещую две страницы в какой тетрадке в принципе все штабные документы я прибрал к себе да и прибирать особо было нечего журнал боевых действий как и архив донесений хранился в портфеле, доставшемся нам от интенданта Зоера Бумаги по связи и шифрованию тоже были у меня, так что загадочная тетрадка не на шутку меня заинтересовала. Но вместо объяснений Лешка протянул мне скатанную в трубку толстенную, листов под сто, тетрадь в коричневой коленкоровой обложке, очень сильно похожую на ту, что мы оставили у Славки Трошина для переправки в Москву. За исключением цвета, конечно. Я щелкнул кнопкой фонарика. Первый раздел был посвящен составлению опросников для обработки пленных. Похожую методику, если я правильно запомнил, рассказы Саши, немцы применяли к пленным американским и английским летчикам. Году в 43-м начали. Придумал ее какой-то невысокий чин выросший в Южной Африке. Что-то там было про сопоставление мелких деталей и про пытку молчания. Американцы ее потом развили, и она превратилась в доски с пришпиленными фотографиями и документами, соединенными красными шнурками, так знакомые по многочисленным фильмам про полицию, ФБР и ЦРУ. Следующая глава этого своеобразного учебника, начинающего гебиста, была наполнена краткими заметками о разных людях, как советских, так и иностранцах. Здесь Саша мельчил и писал чуть ли не стенографическими значками. Внезапно глаз зацепился за знакомое с детства словосочетание школа номер 175. С трудом Продравшись через сокращение, я понял, что эта заметка посвящена делу волчат. Грязной и очень неприятной истории, когда дети советской элиты решили в середине войны поиграть фашистов. Вот и фамилия Шахурин, а вот Уманская. Это что же, Саша решил записки о будущем подготовить, очков заранее сшибать. Вот и про Жукова заметка, и про Серова, Новикова. Не тетрадка, а бомба. Лешка по малолетству даже понять не может, что это такое. Да и я, честно говоря, не знаю, что со всем этим делать. Серов, к примеру, сейчас, если бродяге память не изменила, комиссар ГБ третьего ранга из Амберии. И кому, если что, рассказывать, что он через 15 лет активнейшее участие в перевороте примет? Сталину, Лаврентию Павловичу или закопать эту цидульку метра на два в болоте? А то ведь и некоторые товарищи не посмотрят, что мы из будущего. самих изолируют под толстым слоем земли или инспектировать мартеновскую печь изнутри отправят идеализировать пламенных борцов с контрреволюцией себе дороже а леха это заметки попер по работе хорошо что принес мне немного лениво поблагодарил я зельца но вот пальцы пока я засовывал бойную тетрадку в свой рюкзак у меня подрагивали где нашел то повторил я свой вопрос в классе на подоконнике александр сергеевич похоже в ней что то писал когда голос дымова дрогнул когда немцы напали мысли появившиеся у меня в голове были сплошь непечатные поскольку представить себе последствия нахождения такой бумаги Сотрудниками немецкой полиции я мог лишь отчасти, но при этом масштаб этих самых последствий виделся где-то между взрывом вулкана Кракатау и падением астероида, прикончившего динозавров. Логика действий Сергеевича иногда меня вырубала напрочь, особенно когда на следующей странице я обнаружил Довольно подробный отчет о том, как немцы ликвидировали партизанское движение на Смоленщине в 1942. Не на всей, конечно, а конкретно в районе Дорогбужа. Причем приведены имена как с той, так и с другой стороны. Немцам такая телега в самый раз будет. Ну, узнают про господина Бишлера пораньше и команду охотников Востока сколотят не в июне, а скажем. В апреле или мае, а вот нашим ее даже переслать нельзя, поскольку что делать, пока еще с товарищами Доберкой и Шараповым в настоящий момент исправно тянущими службу в советских частях?